Когда Сахорн открыл глаза в следующий раз, то увидел белый потолок. В левой части груди поселилась ноющая боль, словно кто-то невидимый постоянно ковырялся в ране. Неприятно пахло лекарствами. Руки оказались невероятно тяжёлыми, а к левой было прицеплено какое-то дикое устройство с жидкостью. Охотник вырвал иглу из вены. Потекла кровь. Захорно колдовал заживление, в заклинание ухватилось силы, чтобы залечить такое незначительное ранение. А в следующий миг снова начала наползать тьма. Охотник хотел подняться и уйти от неё, но тело не слушалось. Мрак окутывал мир перед глазами, сужался, пока не превратился в узкую щелку, затем и вовсе пропал. В следующий раз охотник открыл глаза, когда его кто-то касался. Молоденькая медсестра меняла дикое устройство с жидкостью внутри. «Прости», — сказала она, когда увидела, что пациент пришел в чувство. «Я здесь одна осталась. Все разбежались. Мне одной физически за всеми не уследить. Я больше не смогу ничего сделать. Прости». Сахорн хотел ответить, что ей не за что извиняться, но не мог разлепить пересохшие губы. В следующий миг тьма вновь укутала мироздание охотника. Ему чудилось, что вокруг снова Ноубл. Родной мир. Мирещилось, что он снова маленький. Память услужливо подкинула домашний скандал, в котором отец убил мать. Их осталось трое сыновей. Младших братьев бесновавшийся родитель собственнаручно задушил. Захорн смог убежать. Долго-долго он жил в лесу, боялся выходить к людям. Почему-то ему казалось, что тогда отец его сможет найти и задушит, как и других сыновей. Но время текло, будущий дознаватель, а впоследствии охотник приспосабливался к новой жизни. Однажды он увидел, как медведь растерзал женщину, собиравшую ягоды. Животное, скорее всего, было больно. Оно напало без причины, и задрав жертва скрылась в лесу. Тогда Сахорн подошёл к полуживой женщине и наблюдал, как та умирала. Он понимал, что следует позвать кого-нибудь на помощь, но не мог сдвинуться. Его поенила агония умирающего тела. Он не мог отвести взгляд от крови, вытекавшей из страшных ран. Тогда будущий дознаватель впервые отведал человеческого мяса. Кровь показалась ему сладкой и вкусной. Скорее наступила зима. Захорону пришлось идти к людям. Оказалось, что отца уже казнили, а его считали погибшим. Будущего охотника на воспитание взял дядя, который и сыграл немаловажную роль в наклонностях племянника. Деяде Сохорна в Ваймер жил боболем и работал в канцелярии службы охраны правопорядка. Будущий охотник частенько ходил с приёмным отцом на его работу, где видел пытки и унижения людей. Скорее Ваймер ждал мальчику и самому попробовать вытащить из преступника правду. У Сохорна при помощи мгновенно придуманных и изощрённых пыток настолько быстро получалось выполнить работу, что им заинтересовалось высшее руководство. Скорее он занял пост дознавателя, а затем и главного дознавателя. Захорон разлепил глаза. В окно рвался яркий солнечный свет, над головой простирался белый потолок. Рядом кто-то стонал. Видимо, этот звук и вывел охотника из блаженного забытья. Постепенно наползла боль в груди. Захорон повернул голову вправо. На соседней койке лежал мужчина лет 50. Из его рта выходила прозрачная трубка. Мужчина, не приходя в сознание, стонал и пытался выплюнуть трубку. Сахорн улыбнулся. В руке что-то мешалось. Снова вырвал иглу из вены. Потекла кровь. Охотник произнес заживление и рана затянулась. Попытался подняться, но сил хватило лишь на то, чтобы немного приподняться. Мужчина надсадно захрипел. Сахорн повернулся к соседу по палате. Сахорн. От тяжелых мучений даже немного повеселел, словно вновь вернулся в пыточную, где ему предстояло раскусить очередного преступника. Несколько минут наблюдал за умирающим человеком, затем охотнику настолько захотелось спать, что он не смог перебороть это желание. Когда сохон проснулся в следующий раз, мужчина уже умер. В больнице стояла оглушающая тишина. Охотник поднял левую руку. Киль прибавилось, но организм всё равно слишком слаб. Несколько минут гость из другого мира лежал и перебирал в голове заклинания, искал какое сможет ему помочь. Двигаться-то можно было и при помощи левитации, но делать это нежелательно. В любой момент он может провалиться в дрёму и тогда останется лежать посреди этого дикого мира. Тахор неожиданно для самого себя осознал, что боится выходить за пределы этих белых стен. Конечно, охотников иногда убивали, но, во-первых, это происходило редко, а, во-вторых, зачастую это было случайностью. Как с Сатром, погибшим на прошлом задании. Что же на этой дикой планете за магия, которая способна победить магию рая? Охотник набрался сил и, опираясь на трясущиеся руки, сел на койке. В палате находилось десять постелей. Все они были расправлены. На простынях одной виделись большие бурые пятна. Загном рос большой куст. Из земли на одной из его веток вспрыгнул воробей, покрутил головой с стороны в сторону и улетел. Жизнь казалась такой чудесной и приятной, что Сахорнов впервые засомневался в выборе пути. Как было бы приятно вернуться сейчас в родимую пыточную, где единственная из опасностей обжечься горячим инструментом. пытать преступников, выслушивать их мерзкие признания, смотреть, как самые влиятельные мужи накладывают в штаны от боли, как под самым надменными и неприступными дамами образуются вонючие ложи, стоит им только показать раскалённые клещи. Охотник тяжело вздохнул. Тот мир в прошлом, никто ему не даст выйти из рая. Он и сам не единожды ловил тех, кто собирался всего лишь вернуться к обычной жизни. и забыть магию и жизнь в раю как страшный сон. Нельзя быть убийцей в прошлом это клеймо на всю жизнь. Именно в раю тщательно следят за тем, чтобы стражи правопорядка не забывали об этом. Захон коснулся босыми ногами холодного пола. Грудь оказалась стянута толстым бинтом, с левой стороны пропитавшимся кровью. Охотник размотал повязку, бросил возле кровати. Крошечное отверстие с левой стороны груди уже затянулось, но кожа вокруг была по-прежнему красной. Даже удивительно, как от такой раны он может настолько сильно страдать. Опираясь на подрагивающие руки, Захорн встал в полный рост, чтобы просто держаться на ногах требовалось прилагать неимоверные усилия. Он понятия не имел, живы ли его коллеги, но судя по тому, что его не забрали из этого дикого мира, преступница жива. Если задание не выполнено, то у охотника может быть единственное оправдание – собственная смерть.